Глава 4. Пуаро расследует Дом в деревне, который нанимали бельгийцы, находился довольно близко от парковой калитки. Можно было сэкономить время, отправившись туда по узкой тропинке, проложенной среди высокой травы. Это значительно сокращало путь. Я, конечно, пошел по этой тропинке, и был уже почти у дома, когда мое внимание привлек бегущий мне навстречу человек. Это был мистер Инглторп. Где же он был все это время? И как собирался объяснить свое отсутствие? «О, Господи, это ужасно!» — нетерпеливо бросился он ко мне. «Моя бедная жена! Я только сейчас узнал». «Где вы были?» — спросил я. «Меня задержал Дэнди, был уже час ночи, когда мы кончили работу, и тут я обнаружил, что забыл ключ. Мне не хотелось будить всех в доме, и Дэнди уложил меня у себя». «Как вы узнали?» Уилкинс постучал и сообщил Денди. «Бедная моя Эмили, такое самопожертвование, такой благородный характер». Она постоянно себя перегружала, не щадила своих сил. Меня охватило отвращение. Каким же омерзительным лицемером был этот человек? Мне надо спешить, — заторопился я, довольный тем, что он не спросил, куда я иду. Через несколько минут я уже стучал в дверь Листуэй Коттедж. Не получив ответа, постучал снова. Окно над моей головой осторожно открылось, и выглянул сам Пуаро. Увидев меня, он воскликнул от удивления. В нескольких словах я сообщила о и сказал, что хочу просить его помощи. «Подождите, друг мой, сейчас я впущу вас в дом, и пока буду одеваться, вы мне все расскажете». Через несколько минут он открыл дверь, и я прошел за ним в комнату. Тут Пуаро усадил меня в кресло, и я поведал ему всю историю, ничего не утаивая и не опуская никаких обстоятельств, какими бы незначительными они ни казались. Он тем временем тщательно одевался. Я рассказал о том, как проснулся, о последних словах миссис Инглторп, об отсутствии ее мужа, о ссоре, которая произошла за день до этого о случайно услышанном мною обрывке разговора Мэри и ее свекрови, о недавней ссоре между миссис Инглторп и Эвлин Ховард и о намеках последней. Вряд ли я говорил так четко и понятно, как мне этого хотелось. Я часто повторялся, возвращался назад из-за какой-нибудь забытой детали. Пуаро по-доброму улыбнулся. Ваш разум в смятении, не так ли? Не торопитесь, Монами, вы взволнованы, возбуждены. Это вполне естественно. Как только вы успокоитесь, мы с вами упорядочим все факты. Каждый аккуратно поставим на свое место. Проверим и кое-что отбросим. Важные факты отложим в одну сторону. Неважные... Он надул щеки и довольно комично выдохнул. «Отбросим прочь». «Все это хорошо», — возразил я. «Но как вы решите, что важно, а что нет? По-моему, это очень трудно». Пуаро энергично затряс головой. Сейчас он тщательно приводил в порядок свои усы. «Не так уж и трудно. Увидим. Один факт ведет к другому. Продолжим». Как выглядит следующий факт? Подходит? Великолепно. Хорошо. Пойдем дальше. Следующий маленький факт. Подходит? Нет. Ах, как странно. Чего-то не хватает. Какого-то звена в цепи. Проверим. Поищем. И этот странный маленький факт, это ничтожная маленькая деталь, которая раньше не подходила, «Мы находим ей место!» Пуаро сделал экстравагантный жест. «Оказывается, он очень важен! Просто потрясающе!» «Да...» «Ах, Пуаро так сурово погрозил мне пальцем, что я даже вздрогнул!» «Берегитесь! Беда детективу, который скажет! Это мелочь, не имеет значения! Не подходит, значит, забудем об этом!» На таком пути детектива ожидает путаница и неразбериха. Все имеет значение. Я знаю, вы всегда мне это говорили. Поэтому в моем рассказе я вдавался во все детали, независимо от того, казались они мне уместными или нет. И я вами доволен, друг мой. У вас хорошая память, и все факты вы сообщили мне подробно. «Правда, я ничего не говорю о том порядке, в каком вы их излагали. Он был поистине плачевен, но я принимаю во внимание ваше состояние. Вы расстроены. К этому же отношу и то обстоятельство, что вы упустили один факт первостепенной важности». «Какой же?» – удивился я. «Вы не сказали, хорошо ли вчера вечером миссис Инглторп поужинала?» Ничего не понимая, я уставился на него, не иначе как война повлияла на мозги моего друга. Между тем он был занят чисткой своего пальто, прежде чем надеть его, и казалось полностью поглощен этим занятием. «Не помню», — ответил я. «Но все равно не вижу». «Не видите? Но ведь это имеет первостепенное значение». «Не понимаю, почему», — заявил я, несколько уязвленный. «Насколько могу припомнить, миссис Инглторп ела вчера вечером немного. Она была явно расстроена, и это лишило ее аппетита, что естественно». «Да», — задумчиво протянул Пуаро. Вполне естественно. Он открыл ящик, вынул небольшой чемоданчик, затем повернулся ко мне. Теперь я готов. Отправляемся в Стайлс и изучим все на месте. Извините, Монами, вы одевались в спешке, у вас галстук немного сдвинут. Разрешите? Ловким движением он поправил мой галстук. Вот так. Теперь пошли. Мы поспешили через деревню и повернули у входных ворот. Пуаро остановился на минуту и печально посмотрел на прекрасный обширный парк, все еще блестевший в утренней росе. «Какая красота! Между тем бедная семья погружена в печаль, убита горем!» Говоря это, он проницательно смотрел на меня, И я почувствовал, что краснею под его настойчивым взглядом. Действительно ли семья убита горем? Велика ли печаль, вызванная смертью миссис Инглторп? И тут я понял, что в Стайлзе отсутствует эмоциональная атмосфера горя. Умершая женщина не обладала даром пробуждать любовь. Ее смерть явилась шоком, несчастьем, но не вызвала большого сожаления. Пуаро, казалось, читал мои мысли. Он мрачно кивнул. «Вы правы», — сказал он. «Не похоже, чтобы эту семью связывали крепкие кровные узы». Миссис Инглторп была добра и щедра к этим кавендишам, но она не являлась их родной матерью. «Голос крови! Всегда помните это! Голос крови!» «Пуаро», — попросил я, — «мне очень интересно. Скажите, почему вы хотели знать, хорошо ли поужинала вчера миссис Инглторп?» «Я все время верчу эту фразу в голове, но не вижу никакой связи». Минуту-другую мы шли молча. «Я могу вам это сказать», — наконец ответил Пуаро. «Хотя, как вы знаете, не в моих привычках объяснять что-либо, пока дело не закончено». «Видите ли, нынешнее заключение состоит в том, что миссис Инглторп умерла от отравления стрихнином, предположительно оказавшимся в ее кофе». «Да». «Ну так вот, в котором часу был подан кофе?» «Около восьми часов». Значит, она выпила его между восьмью и восьмью тридцатью, конечно, не намного позже. Между тем стрихнин, яд быстродействующий, его действие сказалось бы очень скоро, возможно, через час. Но в случае с миссис Инглторп симптомы не проявлялись до пяти часов утра, то есть девять часов. Однако плотный ужин, принятый приблизительно одновременно с ядом, мог задержать его действие, хотя и не настолько. И все-таки подобную возможность нужно иметь в виду. Но, судя по вашим словам, миссис Инглторп за ужином ела очень мало, а симптомы, тем не менее, не проявлялись до раннего утра. «Странное обстоятельство, друг мой!» Может быть, его объяснит вскрытие, а пока это следует запомнить. Когда мы приблизились к дому, нас вышел встретить Джон. Лицо у него было осунувшимся и усталым. "Это ужасное происшествие, мсье Пуаро", сказал он. "Гастингс объяснил вам, что мы заинтересованы в том, чтобы не было никакой огласки. Я прекрасно понимаю." Видите ли, пока это всего лишь подозрение, ничего определенного. Совершенно верно. Обычная мера предосторожности. Джон повернулся ко мне и, вынув портсигар, зажег сигарету. — Вы знаете, что этот тип Инглторп вернулся? — Да, я его встретил. Джон бросил спичку в соседнюю куртину цветов. Это было слишком для чувств Пуаро. Он достал злосчастную спичку и аккуратно до конца ее сжег. «Чертовски трудно решить, как к нему относиться», — продолжил Джон. «Эта трудность просуществует недолго», — спокойно заявил Пуаро. Джон выглядел озадаченным, хотя вполне понял значение такого загадочного замечания. Он подал мне два ключа, которые ему передал доктор Бауэрштейн. «Покажите, месье Пуаро, все, что он захочет увидеть». «Комнаты заперты?» — спросил Пуаро. «Доктор Бауэрштейн счел это желательным». Пуаро задумчиво кивнул. «В таком случае он вполне уверен в своем предположении. Ну что ж, это облегчает нашу работу». Вместе мы отправились в комнату, где произошла трагедия. Для удобства я прилагаю план комнаты миссис Инглторп и расположение в ней основной мебели. Дорогие слушатели, позволю себе еще раз отойти от текста, дабы пересказать вам план комнаты миссис Инглторп. Итак, напротив двери в коридор находится стена с двумя окнами. Между окнами располагается туалетный столик. По левую руку от двери находится платяной шкаф, далее дверь в комнату Альфреда Инглторпа и комод. Прямо по курсу напротив двери стоит круглый стол. Направо от двери умывальник, затем расположена кровать, прикроватный столик, в правом углу комнаты письменный стол. На правой стене комнаты находится дверь в комнату Цинтии и далее расположен камин. Итак, продолжим. Пуаро запер дверь изнутри и приступил к детальному осмотру. Он переходил от одного предмета к другому с проворством кузнечика. Я остался стоять у двери, боясь уничтожить какую-нибудь важную улику. Пуаро, однако, не оценил моего терпения. «В чем дело, друг мой?» — воскликнул он. «Почему вы там стоите?» «Как это у вас говорится?» «Ах, да! Почему застряли в двери?» «Я объяснил, что опасаюсь уничтожить какие-нибудь важные следы». «Следы? О чем вы говорите? В комнате побывала чуть ли не целая армия. Какие теперь можно найти следы?» «Нет, нет, идите сюда и помогите мне в поисках. Я поставлю сюда мой чемоданчик, пока он мне не понадобится». Пуаро поставил свой маленький чемоданчик на круглый столик у окна. Крайне опрометчиво. Незакрепленная крышка стола накренилась, и чемоданчик сполз на пол. «Ну и стол!» — воскликнул Пуаро. «Ах, друг мой, можно жить в большом доме и не иметь комфорта!» Высказавшись таким образом, он продолжил поиски. На некоторое время его внимание привлек небольшой фиолетового цвета портфель с ключом в замке, стоявший на письменном столе. Он вынул ключик из замка и передал его мне. «Я, однако, не увидел в нем ничего особенного». Это был обычный ключ с самодельным проволочным кольцом. Затем Пуаро обследовал раму двери, которую мы ломали, и убедился в том, что она действительно была закрыта на засов изнутри. Оттуда он перешел к противоположной двери, ведущей в комнату Цинтии. Эта дверь, как я уже говорил, тоже была на задвижке. Пуаро открыл и закрыл ее несколько раз, проделав это с величайшей осторожностью. Задвижка работала бесшумно. Вдруг что-то в ней привлекло его внимание. Приглядевшись, он быстро вынул из своего чемоданчика пинцет и ловко вытащил из задвижки кусочек ткани, который тут же заклеил в маленький конверт. На комоде стоял поднос со спиртовкой и маленькой кастрюлькой, в которой оставалось немного темной жидкости, а рядом с ней чашка с блюдцем. Содержимое чашки было выпито. Удивительно, как я мог быть настолько невнимательным, что всего этого не заметил. А ведь это, несомненно, была важная улика. Пуаро осторожно опустил палец в кастрюльку, попробовал темную жидкость и скривился. Какао. «Кажется, с Ромом». Затем он перешел к нагромождению вещей на полу, где опрокинулся столик и валялись разбитая лампа для чтения, несколько книг, спички, связка ключей и разбросанные вокруг осколки кофейной чашки. «О, это любопытно!» – произнес Пуаро. «Должен признаться, не вижу ничего особенно интересного». «Не видите? Обратите внимание на лампу. Ламповое стекло разбито на два куска, и они лежат там, где упали, а кофейная чашка разбита в дребезги и раздавлена почти в порошок». «Ну», — отозвался я устало, — «наверное, кто-то наступил на нее». «Совершенно верно», — подтвердил странным тоном Пуаро. Кто-то наступил на нее. Он поднялся с колен и медленно прошел к камину, где некоторое время стоял с отсутствующим взглядом, прикасаясь пальцами к безделушкам и автоматически поправляя их. Привычка, свойственная Пуаро, когда он бывал возбужден. «Монами!» — наконец обратился Пуаро ко мне. Кто-то наступил на эту чашку и раздавил ее. И причина, почему он так поступил, заключается либо в том, что в ней был стряхнин, либо, что более серьезно, потому что там стряхнина не было. Я ничего не ответил. Я был просто ошеломлен, но знал, что просить его объяснить бесполезно. Через минуту-другую Пуаро очнулся от своих размышлений и продолжил обследование. Он поднял с пола связку ключей, перебирая их, выбрал, наконец, один блестящий ключик и попробовал его в замке фиолетового портфельчика. Ключ подошел. Пуаро открыл замок, но секунду поколебавшись, снова запер. связку ключей а также ключ, бывший в замке, он спрятал в свой карман. «У меня нет полномочий просматривать находящиеся тут бумаги, но это должно быть сделано, и немедленно». Потом он очень внимательно проверил ящички умывальника. Когда Пуаро пересекал комнату в сторону левого окна, Его особенно заинтересовало круглое пятно, еле заметное на темно-коричневом ковре. Он опустился на колени, внимательно разглядывая его, даже понюхал. Наконец налил несколько капель какао в пробирку, которую достал из своего чемоданчика, тщательно закупорил ее и спрятал. Затем вынул маленькую записную книжку. «В этой комнате мы сделали шесть интересных находок», — сообщил Пуаро, быстро что-то записывая. «Перечислите их или вы сделаете это сами?» «О, пожалуйста, перечислите», — поспешно попросил я. «Ну что же, очень хорошо. Во-первых, растоптанная кофейная чашка. Во-вторых, портфель с ключом в замке». В-третьих, пятно на полу. «Оно могло быть там давно», — перебил я. «Нет, пятно все еще влажное и пахнет кофе. В-четвертых, найден фрагмент какой-то темно-зеленой ткани. Всего две-три нитки, но вполне узнаваемые». «А, так вот что вы заклеили в конверт», — воскликнул я. «Да, может быть, это кусочек платья миссис Инглторп и не имеет никакого значения. Посмотрим. В-пятых, вот это». Драматическим жестом он показал на большое пятно свечного стеарина на полу около письменного стола. «Должно быть, оно сделано вчера». В противном случае хорошая горничная сразу же убрала бы его с помощью горячего утюга и промокательной бумаги. Как-то раз одна из моих лучших шляп, однако это не имеет значения. Скорее всего, это случилось прошлой ночью, мы все были очень взволнованы, или, может быть, миссис Инглторп сама уронила свечу. «Вы принесли в комнату только одну свечу?» «Да, ее нес Лоуренс Кавендиш, но он был очень расстроен и, похоже, что-то увидел. Вон там, я показал на камин, что-то там буквально парализовало его». «Интересно», — быстро откликнулся Пуаро, «да, это наводит на размышления». Он накинул взглядом всю стену. Но это большое стеариновое пятно не от его свечи. Здесь белый стеарин, тогда как свеча месье Лоуренса, которая все еще стоит на туалетном столике, розового цвета. И вообще в комнате миссис Инглторп нет свечей, только настольная лампа. «В таком случае к какому выводу вы пришли?» – полюбопытствовал я. На это мой друг ответил лишь раздраженным замечанием, предлагая мне подумать самому. «А шестая находка, — напомнил я, — наверное, образец какао?» «Нет», — задумчиво отозвался Пуаро, — «я мог бы включить его в шестую, но не стану». «Нет, шестую находку я пока подержу при себе». Он быстро оглядел комнату. «Думаю, здесь нам больше нечего делать, разве что...» Он задумчиво уставился на остывший пепел в камине. «Огонь горит и разрушает. Но случайно...» «Может быть. Давайте посмотрим...» Опустившись на колени, Пуаро стал проворно разгребать пепел с величайшей осторожностью перекладывая на каминную решетку какие-то недогоревшие кусочки, и вдруг тихо воскликнул «Пинцет, Гастингс!» Я быстро подал ему пинцет, и он ловко вытащил из пепла маленький клочок полуобгорелой бумаги. «Вот, мономи закричал детектив. «Что вы об этом думаете?» Я внимательно рассмотрел найденный фрагмент. На фрагменте было окончание слова, две буквы «и» и е и буква «и». Я был озадачен. Бумага была необычно плотная, совершенно не похожая на почтовую. Неожиданно меня осенило. «Пуаро!» — закричал я. «Это же фрагмент завещания!» «Совершенно верно!» Я быстро взглянул на него. «Вы не удивлены?» «Нет», — мрачно ответил он. «Даже ожидал этого». Я вернул ему кусочек бумаги и пронаблюдал, как Пуаро спрятал его в свой чемоданчик с той же методичной осторожностью, с какой делал все. Голова моя пошла кругом. «Что за осложнение с завещанием?» Кто его уничтожил? Тот, кто оставил стеариновое пятно на полу? Очевидно. Но как он сюда проник? Все двери были закрыты изнутри. «Теперь, друг мой», — быстро проговорил Пуаро, — «пойдемте. Я хочу задать несколько вопросов горничной. Ее зовут Доркас, не так ли?» Мы прошли через комнату Альфреда Инглторпа, и Пуаро задержался в ней достаточно долго, сделав довольно-таки исчерпывающий осмотр. Потом мы вышли, заперев за собой дверь, как и в комнате миссис Инглторп.